Мастер Тычка никогда не выбирал себе учеников. Он всех привичал одинаково, смело напускал в свою горницу самое зелёное вольницу. Однажды ему привели такого кошкадава, который сам всмотрит вдоль, а думает поперёк. А какой работе не заговорит с ним Тычка, выясняется, он делать ничего не умеет. А хлеб ты хоть есть умеешь, наконец спросил его мастер Тычка. Умею. А ещё что? Коля, поднесёшь, так выпью. Мастеру Тычки говорили: "Зачем ты набираешь таких людей?" А он отвечал: "Жгучей крапивы родится, да в оща хуваривается". Как не печально. Но мне не суждено, как моему великому земляку Тулеку говорить коротко и красно. Пусть уж не осудят люди, если мой рассказ сложится длинно и пестро. Я родился в словоохотливой семье. У нас в доме было принято так, Если кто-нибудь к нам заглядывал хоть на минуту за щепоткой соли, его не отпускали до тех пор, пока тот не узнавал не только все подробности жизни нашей семьи, но и у какого соседа какой зуб держится хорошо, а какой нет. Мой отец работал мастером по портняжному делу, и славен он был тем, что умел не просто шить, как все обыкновенные швачи, а из сукна толщиной у стены Тульского Кремля отливать одежду каждому человеку по фигуре. И этим он своих клиентов доводил до такого сумлительного состояния, что когда те приходили на примерку, сразу не могли понять: не то они родились голыми, не то в одежде моего отца, так на них все было хорошо пригнано. И под огнаном летом батюшка, как всегда, живал в городе, а зиму с матерью ездил по весям. Я полагаю, на равнинах и холмах центральной России не осталось таких стёжек и дорожек, на которые бы не ступали весёлые ноги моих родителей. Но по каким краям и землям матушка не хоживала? А ради моего счастья изволила меня родить в столице русских мастеров, в городе Туле, который, как говорят старинные предания, построен на отблеске самой счастливой звезды. А чтобы я был еще счастливее, она перед всеми моими тетками, живущими на курковой, штыковой, ствольной, дульной и да еще на других подобных улицах. Дала клятву отдать меня на учение самому лучшему мастеру, который бы мог научить не только ремеслу, но чтобы свои мысли я мог излагать так мудро, коротко и ясно, что к ним, как бы его муружью, нельзя было бы ничего прибавить и ничего от них отнять. Однако матушке свою мечту исполнить не пришлось. В какую-то зиму в одной деревушке, стоящей на берегу красивой Мечи, от неведомой летучей болезни она вместе с батюшкой и не дожила. Когда меня к ним привезли на свидание, я на погосте увидел только их кресты. Не успев при родителях надеть картуз, взрослого парня. Я остался на попечении моего деда Егор Макарыча и бабки, а графена Петровны самой бойкой и гласистой женщины нашего города. А с какой страстью я ждал того дня, когда какой-нибудь торговец бойцовскими рукавицами мне бы при родителях сказал: "Эй!" Паренек, пузырек, лакированный козерег из Нашинской улицы, покупаю рукавицы для кулачных боев на реке Тулице, и вижу у тебя ладонь стала как лопата, бери, я сам в них бился когда-то. Ну что я мог сделать? Говорят, птичье его молока хоть в сказке найдешь, а другого отца матери и в сказке не найдешь. Как только я немного подрос, мои тетки собрались все вместе и начали гадать, к какому мастеру моя матушка хотела меня определить. Но сколько они не спорили, к единой мысли так и не пришли. Каждой тетушке казалось, что ее муж был самый лучший мастер. Пока они судили и редили, дед меня стал приучать к своему ремеслу. Не такому уж важному, как, допустим, у слесарей, токарей и гравёров, зато весёлому и забавному. Он делал кружевные наличники для окон и украшал сказочными теремками печные трубы над крышами домов. Казалось бы, что идёт за ремесло для такого города, как Тула, где люди совершали чудеса, но моему деду Ни гнушались подавать руки даже самые известные мастера, которые славились по всей России. А некоторые с ним здоровались даже в ахапочку. Коллектив всегда отрадно относились к певчим птицам, к голубям и очень любили украшать свои дома. Мимо некоторых иной раз проходишь и не знаешь, не то мимо в самделешных идёшь, не то мимо сказочных. Все стены завешены деревянными кружевами. Итак, мой дедушка часть своей жизни проводил на земле, а часть на крышах домов. Когда бабушка была очень не в духе, деду приходилось проводить на крышах больше времени, чем на земле. Но это бывало только в иной раз. в какие те часы, а так моя бабушка и в деде, и во мне не чаяла души. В каждый воскресный день она нам пекла jamки, и столько напекала, что их хватало нам всем до следующего такого праздника. Но к субботе они становились до того твёрдыми, что ими, как булыжными камнями, свободно можно было бы покрывать мостовые. Это нас с дедом не слишком беспокоило, ибо в Туле делались такие самовары, в которых можно было распаривать не только бабкины жемки, но и пушечные ядра. Если в счёт не брать те маленькие неприятности, которые иной раз могут случаться в каждой семье, то можно сказать, что в нашем доме царили мир и лад. В чужие дела мы никогда не вмешивались. да и соседи нас не тревожили. По одну сторону от нашего дома жила очень добрая женщина, мастерица, которой, как говорила моя бабушка, надо было бы жить не на земле с нами грешными, а прямо хозяйкой в раю. По другую сторону нашего дома жил мастер тычка. Я о нем много сказать не могу. Мне со всей строгостью было приказано этого мастера не знать. А тречки по городу ходили страшные слухи, будто бы он без ружья одним словом мог убить человека. Мой дядька Куська Подлеваявых говорил в душе, и этого человека поселился без для того, чтобы совращать людей. А моя бабка добавляла у него черт в подкладке, а сатана в заплатке. Поэтому я мимо его дома ходил с опаской. У тычки был облик самого обыкновенного человека. Бородка у него, как у Емельки Пугачёва, лопаточкой. Волосы подстрижены с кобочкой и ремешком опоясаны. Глаза карие, язёрные, и в них всегда светились весёлые звёздочки. Ничем он не отличался от других мастеров. А если и отличался, может быть, только тем, что кроме своих ног на ложевой стороне имел ещё четыре табуреточные ножки, которые его с утра до поздней ночи держали у верстака. Да ещё на плечах карамыслах он носил для солидности как рудничные бодии два кулака. Мастер Тычка жил широко и раздольно, А говорят, кто широко живёт, тот не запирает ворот. В доме тычки всегда толокся народ. И двери его избы были действительно широки. Он их вырубал по своим плечам. Грешно признаться, а не и меня. Иной раз затягивали в его избу послушать сказки и посмотреть, как тычка колдует над железом, превращая его то в диковиных птиц. то в невинных зверей. Но мой дядя так ненавидил Тычку, что подобно зазнавшемуся замоскворецкому купцу свой дом поставил задом к его фасаду. Хотя я тогда был человеком не совсем разумного возраста, и как моя бабушка говаривала, мне полагалось ещё питаться чужим умом, но я уже видел, что мой дядюшка и мастер Тычка Жили как два соседа из бусурманской сказки, услышанные как-то в доме тычки. Один из них делал горшки, а другой занимался стиркой белья. Горшечник был ленив и жил хуже, чем постирала. И вот из завистью он однажды решил погубить своего соседа. Пришёл к царю и сказал: О, государь, мне становится все стыднее и стыднее, что тебе приходится ездить на сером слоне цвета крысы и мышей, а мог бы ездить на белом. В нашем городе живет искусный постиралец мой сосед. Прикажи ему, и он отмоет слона до бела. Цар был человеком неумного десятка, вызвал постирала и приказал слона отмыть до бела. На это постирал ответил: "Рад бы отмыть вашего слона до бела, но прежде чем бельё становится чистым и белым, его кипятят с мылом. У меня нет такого горшка, в котором бы поместился слон. В нашем городе есть искусный горшечник, это мой сосед." Прикажи ему, и он сделает такой горшок. Царь вызвал горшечника и приказал вылепить для слона горшок. Тот, сколько не искал слов для отказа, ничего придумать не мог. Пришлось слепить. Когда горшок был готов, постирал и намылил слона и под горшком развел огонь. Как только вода нагрелась для слона не в меру. Он затопл. И горшок развалился. Горшечник сделал новый, уже с толстыми стенками. Однако в нём вода не нагревалась. После этого он сколько ни делал горшков, они оказывались то с толстыми стенками, то с тонкими разваливались. Горшечник потерял заказчиков. и умер с голоду. Вспомнив эту сказку, я подумал: не от того ли мой дядюшка боится мастера тычки, что тот тоже может его заставить сделать подобный горшок для слона? Оно почти так и получилось. К дядешке я хоживал редко. У него была такая повадка: подлепчёлки в медок, а подле жука в навоз. А мой дед говорил, когда кузьки подливай его, надо подойти к нужному человеку, он может пройти по воробьиным яйцам и ни одно не раздавить. Но когда я узнал, что у дядьки Кузьмы находится письмо от моей матери, я к нему зачистил. Оказывается, матушка даже перед смертью Не переставала думать обо мне. Она просила дядю, чтобы он привёл меня на оружейный завод и определил к мастеру. Ах, какому дяде о том сказывать не хотел. Как я не молил его отвезти меня на завод, он всегда отвечал: "Погоди, Серёга, твоё время ещё не пришло". А годы шли, когда наш оружейный завод обрёл большую славу, Я совсем потерял надежду. Столько повалило туда случайного люда. Начальство сначала даже растерялось и не знало, что предпринять. А потом кто-то повелил поперёк ворот выставить стражу плечом к плечу с ружьями на перевес. Однако некоторые лавкачи даже через оружейные стволы умудрялись пролезть на завод, и каждый старался попасть никуда-нибудь, а прямо в искусный цех. Хорошие мастера смешались с плохими, а плохие с хорошими. Дядя сначала радовался этой сумятице, но когда он почувствовал, что среди случайных людей стал казаться чуть ли не великим мастером, его вдруг обуял страх, и он слёг в постель. Ведь только со стороны кажется, что великим быть Хорошо. Попробуй-ка влезть в его шкуру. Попробуй. Сейчас же с тебя будет другой спрос. А дядя другого спроса боялся, хотя и не прочь был называться великим, достигнуть вершины ему никак не удавалось. В самый нужный момент, когда он мог впрыгнуть не только до самой высокой должности, а даже до самого неба бог всегда становился к нему спиной заводское начальство огласило просьбу ко всем старым работным людям кто найдёт способ избавиться от серого потока случайных людей наводнивших завод тот будет награждён золотой медалью чести столицы русских мастеров Дядя будто ветром сдуло с постели, и изобретать подобные выдымки он считал себя мастаком, не таких умельцев-мастеров ему приходилось останавливать перед воротами завода. Золотую медаль мой дядешка уже считал своей. Он решил не только охранять ворота, но и вместо каждой доски на заборе поставить по стражу. Когда же пришёл со своим предложением в заводскую контору, то оказалось, что он опоздал. Только что было принято какое-то предложение мастера тычки, и за это ему вручили ту самую медаль, на которую нацелился дядя. А дяде сказали, что его предложение может слишком дорого обойтись заводу. потому что потребуется больше досок, чем есть на заборе. ибо возле каждого стража нужно будет ставить нужник. Дядя обуяла такая обида, что он снова слёг в постель. Как-то прихожу я к нему, чтобы ещё раз спросить, к какому же мастеру хотел определить меня моя матушка. А дядя меччется как в белой горячке по горнице и твердит: моя моя должна быть от медаль у него и фигурд совсем нет а потом как уставится на меня да как крикнет ты слышишь я так испугался что от страха закрыл глаза а когда открыл их снова я стою дома перед бабушкой в одном валенке, в другой не помню, в каком сугробе оставил. Стою перед ней и даже слова сказать не могу. Да что ж с тобой случилось, о пёночек ты мой крокотней, говорит мне бабушка, хотя в это время я уже начал бегать на вечёрки к девкам. Ты заплачь. Может, тебе легче будет. И правда, когда я заплакала, мне действительно легче стало, вроде бы в горле какой-то ком расплавился, после чего у меня из души слова сами, без всякого принуждения, вышли наружу. Бабушка чуть не рухнула на пол, когда услышала, что дядю Кузьму хватил кондрашка. И тогда, следом за мной, только ещё громче самыми горькими причитаниями заплакала бабушка, а как же она могла не заплакать, как бы дурно ни жевал, ни хаживал по земле дядя Кузьма, а он нам родной приходится. Бабушка связала его зилок весь запас домашнего лекарства, которым лечил и нас с дедушкой пузырек дегтя, если нужно будет дяде помазать горло, клочок сена. если ему придётся распаренным сеном подогреть живот для облегчения души обычно люди крестятся только в один красный угол а бабушка ради дяди Кузьмы перекрестилась во все четыре угла и вышла из избы вышла и будто пропала из лакированных дверок наших настенных часов деревянная кукушка выглянула один раз для кукавания. Потом второй, третий, четвёртый, а бабушки всё не было. Мы с дедом забеспокоились, не случилось ли с ней какая-нибудь притча. Когда кукушка выглянула в пятый раз, тут и явилась наша долгожданная Агафёна Петровна. Только она успела перекинуть ногу через порог, Как сразу накинулась на деда: "Ах ты пустоголовая, пустоголовая, всю жизнь лазаешь по крышам и украшаешь чужие окна, а тебе ни чести, ни славы, ни доброго слова. Да и сам, наверное, не видишь толку в своей работе. Вон другие умеют жить, сидят на табурете и выходят почётные люди, да и что получают золотые медали!" Дед у меня был таким смиренным, что его, кажется, никакими бранными словами нельзя было возмутить. А тут как вспыхнет, ты что, бабка, рехнулась, что ли? Али, голова у тебя не с того конца зарублена. На глазах носишь окошки, а не видишь ни крошки. Как это я в своей работе не вижу толку? Я, может, отвечаю За красоту целого города, а что касается медали, я так скажу, вся кумен, кто сперва, а кто опосля, и смотри, у меня в следующий раз столько заговори об этом, и дед так красиво погрозил пальцем, что даже бабке понравилось. Наверное, мы и дальше жили бы по-прежнему, не спеша и мирно. По вечерам попивали чайок у самовара и ни о чем тревожным более не думая, если бы тут не явился дядя Кузьма с распаренным сеном на животе и не хуже бабки прямо с порога не зашумел: "Вы только поглядите, что у нас стало твориться на заводе! Был там всегда порядок, а теперь как ну, Кузьми, так и порядка там не найдешь!" Кто начальству слюбится, тот и высится. Онас привязали, как сказочную грешницу блоху, для мучения за ухо и почесаться даже не дают. Поэтому так и получается, их посаженный талант, как на дрожжах растёт, а наш не лезет и не ползёт. Когда время приходит до делёжки, По пукуницу, дьяку лисицу, по наморю серого зайку, а про свирни хлопатушки, вернее уж нам говорю нам зайчи ушки. Вот так и на прошлой неделе получилось. Всех от торжества в даль, а вашему соседу вручили медаль, а у тички даже фигуры не имеется, у него только голова до да лапти. Ему медаль то некуда вешать. Дядя расправил плечи, дал нам наглядеться на свою грудь и далее сказал: "Если, к примеру, взять других. Вот, допустим, Егор Бакарча. Так у него не грудь, а прямо такие целые ворота. Но на ней даже шляпки гвоздя нет, не то что медали. Разве это справедливо? Я спрашиваю, разве хуже он мастера тычки?" Мы все молчали. У моего деда действительно была такая грудь, что ею можно было прикрыть проём заводских ворот, но кроме двух родимых пупырышей никакого украшения не было. Хотя бы и торчал деревянный сучок, что ли, не говоря уж о медали. Мне стало жалко деда. А бабка молчала, молчала, молчала. Да как завопит! От её крика на соборе Тульского Кремля даже задрожали кресты. Ей не жалко было, что тычка получил медаль. Обидно, что её ему некуда вешать. Что ещё говорил дядя, я не мог услыхать, когда бабушке приходилось настроения ругаться, она в минуту могла выпустить столько слов, что у неё горло накалялось почти до красна, как полемётный ствол. Только когда бабушка выдохлась, я от дяди услышал: "Пойдём, Серёга". "Куды?" спросил я. "На завод". "А время ли?" Теперь уж как раз время. А может и правда ему еще не пришло время идти на завод, спросила бабушка. Ему всего лишь пошел восемнадцатый годик. Ты лучше возьми старика. А мне что там делать? Сказал дед. Найдут что делать, хватит по крышам лазать. Там медали не раздают и не вздумай мне больше перечить. Дед раскрыл рот. всё-таки хотел ей что-то возразить, но побоялся, что на соборе снова задрожат кресты. Накинул на плечи пиджак и направился к двери, лишь бы не слушать бабку. Дядя Кузьма толкнул меня вслед за ним, но тут бабушка сказала: "Нет! Я его из дома налегке не отпущу". Вы можете без еды и три дня прожить, а он у меня еще малой. И как начала меня кашей кормить, пока я не опростал полуведерный чугун, она не позволила мне встать из-за стола. Хотел еще один чугун поставить передо мной, но тут уже не сдержался дед. Ты чего перегружаешь парня-то, сказал он. Что он тебе багажный вагон с Николаевской дороги или думаешь под коленками носит ли ссоры